«Малые что говорят», — попурчал Грей и пошел к выходу. Хотя коэффициент интеллектуального развития оперативников Сигмы был значительно выше обычного, сплетни и слухи были распространены здесь не в меньшей степени, чем в любой конторе. Вот даже и сегодняшний вызов к директору породил среди сотрудников целую бурю пересудов и воспоминаний. спорно во многом причиной этого стала последняя миссия Грея. Гильдия открыла одного из них. Слухи плодились, как мухи. Имела ли место какая-то новая утечка, или засада была спланирована на основе сведений, полученных преступниками от своего прежнего информатора, еще до того, как Сигма перебрала с Вашингтона штаб-квартиры Апропа в Орлинтоне и временно заморозила свою деятельность. Как бы то ни было, среди сотрудников Сигмы Крепло убеждение в том, что готовится какая-то новая операция, имеющая колоссальное значение для национальной безопасности страны и санкционированная чуть не на самом верху. Однако точно никто ничего не знал. Грей наотрез отказывался участвовать в этих пересудах. Он предпочитал немного подождать и услышать все от начальства. Кроме того, Грей предполагал, что... После последней операции, которую он сам считал не иначе как провалом, ему в ближайшее время вряд ли поручат что-нибудь еще. Скорее всего, ему довольно долго придется греть задницей скамью для запасных или штрафных игроков. Поэтому сейчас он счел себя вправе выполнить обязательства, которое почитал священ. Выйдя из спортзала, Грей прошел через лабиринт коридоров к шахте лифт. Здесь до сих пор пахло свежей краской и старым цементом. Скрытый за семью печатями от всего остального мира, командный пункт «Сигма» располагался в подземном бункере бывшего бомбоубежища, в котором во время Второй мировой войны предполагалось устроить хранилище, чтобы спрятать там от врага самые ценные достижения человеческой мысли, имевшиеся в стране. Так никому не пригодившееся бомбоубежище – было со временем закрыто и заброшено. Лишь горстка людей знала о существовании этой подземной крепости, расположенной под научным центром Вашингтона, комплексом музеев и лабораторий, которые вместе образовывали Смитсоновский институт. Теперь у тайного убежища появились новые постояльцы. Для окружающего мира это было очередное новое научное хранилище многие сотрудники которого работали в лабораториях Смитсоновского института, проводя различные исследования в различных областях научного знания. Именно из-за близости новый штаб-квартиры Сигмы к всевозможным лабораториям начальство и остановило на ней свой выбор. И именно таким образом организация оказалась похороненной под самым сердцем Вашингтонского научного сообщества. Смитсоновский институт стал для них одновременно и подручным ресурсом, и прикрытием Грей прижал руку к контрольной панели системы безопасности, установленной на внешней стороне шахты лифта. Синяя полоска пробежала по его ладони, сканируя рисунок линий, и двери с шипением раздвинулись. Войдя в кабину, он нажал на самую верхнюю кнопку, возле которой значилось вестибюль. Кабина бесшумно поднялась на четыре этажа вверх. Грай чувствовал, как его со всех сторон ощупывают невидимые лучи сканеров, системы безопасности, выискивая спрятанные электронные устройства. Это было необходимо для предотвращения воровства любого рода информации из командного центра Сигмы. Впрочем, тут имелись и свои издержки. К примеру, в первую неделю пребывания здесь Монг по неопытности стал причиной тревоги, пытаясь принести после дневной пробежки цифровой CD-плеер. Двери открылись, и Грей оказался в ничем не примечательном казенном помещении, в котором находились два вооруженных охранника и женщина-секретарь. «Эту комнату можно было бы принять за фойе какого-нибудь банка». Однако по обилию электронных средств слежения и безопасности она могла бы поспорить с Форт Ноксом. Второй вход в бункер, охраняемый не менее тщательно, располагался в частном гаражном комплексе, примерно в полумиле отсюда.